Глава девятая. Как хорошо начинался год. А как хорошо начинался год. К концу лета Гринвей был окончательно перестроен, отремонтирован, обставлен. Мелуэнны, как в свое время Миллеры в Эшфилде, устраивали приемы на подстриженной лужайке перед домом. Осенью, только война началась, были изданы десять негритят. Американский издатель Дабы его не обвинили в расизме, название изменил. Однако и под новым, довольно нескладным названием, и не осталось больше никого. «And then there were none». Роман шел в Штатах на ура. Руперт Харт Дэвис, напечатанный в спектейтер рецензии, расхваливал негритян до небес», назвал книгу абсолютным шедевром. Более сложной запутанной тайны убийства у Агаты Кристи еще не было. Вторило британскому журналу «Нью-Йорк Таймс». Гордилась своим достижением против обыкновений сама Агата. «Расстались жизни жизнью десять человек, прежде чем стало понятно, кто убийца», пишет она в автобиографии. «Книга далась мне с большим трудом, я долго над ней раздумывала и, надо сказать, осталась довольна тем, что получилось. Тайна запутана, а объяснение просто...» Ясно и логично. Приняли роман хорошо, но по-настоящему радуюсь только я, ведь я знала лучше любого критика, чего мне эта книга стоила. Совокупный тираж многократно переиздававшегося романа непредставим более миллиона экземпляров. Но долго радоваться жизни своим творческим достижениям тридцатых годов не пришлось. Война вступала в свои права. На Лондон чуть ли не каждую ночь сыплются бомба, затемнение, пронзительный ноющий вой сирен, не английское словечко «блиц» у всех на языке. Пострадал и сильно дом на шеффилд террас Бомба взорвалась на противоположной стороне улицы, взрывной волной были разрушены подвалы третий этаж особняка, а первый и второй почему-то остались целы. Как заметил майор Портер в романе «Кристи Прилив», «Странное дело эти взрывы, никогда не знаешь, что они наделают». Оставаться в доме было нельзя, и Мэллоуэны перебираются в небольшую квартирку в Хемстеде на Лонн-Роуд, где Агата, она опять, как четверть века назад, пошла в госпиталь медсестрой, проживет всю войну. В одиночестве, без Макса. Сначала муж, человек сугубо штатский, попытался было вступить в армию, однако взят не был, отец австриец. По той же причине не взяли его и Уайтхолл арабистом. А вот в службу добровольной помощи «Хоумгард» приняли охотно. Макс вытаскивает из-под завалов убитых и раненых, тушит зажигательные бомбы, помогает войскам береговой охраны задерживать подрывников, разведчиков и диверсантов противника, а также дезертиров, головорезов, которые, говорил болтливый старикан в романе Кристи «Объявлено убийства, рыщут по стране, как волки. У некоторых жен подобная ночная деятельность мужей по защите Родины вызывала подозрения, вспоминала Агата. К службе добровольной помощи она относилась не без некоторой иронии, называла не молодых безоружных патриотов, которые с похвальным энтузиазмом, но не слишком споро, выполняли свой долг опереточным войском. Не прошло, однако, и полугода, как оперета обернулась бытовой драмой. Факса, ориенталиста, хорошо знавшего арабские и тюркские языки, сначала отправляет в Восточную Турцию, пострадавшую от землетрясения Эрсинкан, где он работает в Англо-Турецком комитете спасения под руководством профессора Гарстанга, основателя Британской школы археологии в Анкаре, а потом на Ближний Восток заниматься деятельностью в королевских ВВС. В самом же конце войны он переезжает в Триполи. Теперь Макс Мелвин, советник по делам местного населения. С мужем Агата расстается даже не на месяцы, а на годы. Однако общение, вновь эпистолярное, продолжается, не прерывается ни на неделю. Вместе с письмами посылает ему книги Двухтомненький Радота, Предисловие к потерянному раю, Только что вышедшие переводы из древней китайской поэзии. Письма Макса подробные, описательные, Больше похожи на деловые отчеты. Письма Агаты — эмоциональные, непосредственные, веселые и печальные одновременно. Она охотно делится с мужем своими увлечениями, например, театром, которому ее приохотил близкий друг Макса Стивен Гленвилл. Он Агату опекает, водит ее на спектакли, читает ее рукописи, бывает у нее дома. Думаю, ты не знаешь, что ничто так не отвлекает от жизни, как сцена. Это мир в себе, и актеры думают только о себе и своих ролях, о том, какая роль им достанется и что они наденут. Я теперь погрузилась в театральный мир и называю всех этих жутких людей «дорогой, дорогая, как и они меня». Шекспир — тоже заслуга Гленвилла. Раньше Агата в любви к Барду была незамечена. Теперь же она рассуждает в письмах мужа об Отелло, Дездемоне, Гамлете, Ричарде Третьем. Дурные люди, вроде Ричарда, не знают, что они дурные. Все считают себя хорошими, и плохие, и хорошие. Так уж устроен человек. Скучает без мужа, и от него это не скрывает. Раз я пишу тебе такие нежные любовные письма после стольких лет совместной жизни, значит, жизнь я прожила не зря, а жена из меня получилась. Как же я теперь не похожа на то несчастное, жалкое создание, которое ты встретил в Багдаде. Ты сделал для меня все, что мог. Жалуется на литературные неудачи. Пусть Гленвилл только попробует сказать, что моя книга «Смерть приходит в конце», никуда не годится. Врожденный такт не даст ему сказать такое. Написала половину и совершенно отчаялась. Впрочем, так всегда бывает, когда доходишь до середины. Пожаловалась Стивену, что ничего не получается. И все из-за него. Розалинда прочла роман и сказала, что он совсем неплох. «Похвала «Р» дорогого стоит, правда ведь?» И я стала писать дальше. И дописала. Пересказывает Максу свои сны и обижается, что тот не реагирует. Обиду, впрочем, тут же обращает в шутку. «Дорогой профессор Мелуэн, до нашего сведения дошли слухи, что вы отрицательно относитесь к снам. Вы ведь наверняка слышали о знаменитой «Книге снов Наполеона». Прилагаем вашему вниманию книгу «Моих снов». Надеемся, в ближайшее время издать эти сны в серийном оформлении — и рассчитываем, что вы станете нашим постоянным подписчиком. Ваша спящая красавица». Ушел воевать в составе королевских валийских стрелков и ее зять, 30-летний Хьюберт Причард. В июне 1940 года Розалинда в патриотическом порыве тоже решила было записаться в женский помогательный батальон военно-воздушных сил. Однако вскоре одумалась и вместо того, чтобы вступить в армию, вступила в брак. Вышла замуж, даже не поставив, история повторяется, заблаговременно мать в известность. «Ты, наверное, захочешь приехать завтра на свадьбу, мама», — интересуется дочь планами матери накануне венчания. «Все так неожиданно», — жалуется Агада своему издателю Уильяму Коллинзу, — «но Хьюберт очень славный молодой человек». Уверена, они будут счастливы, если только он останется жив. К сожалению, мы все в любую минуту можем взлететь на ветер. Не повезло молодым. Как в воду глядела. Агата тем временем делит досуг между лондонской больницей при University College, где лечит раненых, и литературой. То ли от стресса, то ли от одиночества. Максу Каири, Розалинда с мужем Северной Ирландии, Карла пошла работать на завод. Агата за годы войны пишет еще больше, чем раньше, хотя, быть может, и не лучше. Торопится, хочет поскорей поставить точку. Книг много, а удач? Одна-две и обчелся. Тайна оторванной пряжки, происшествие в старом замке, сверкающий цианид. Бомбоубежище не спускается, садится за машинку в кабинете на втором этаже с грелкой на коленях и подушкой, в которую прячет голову, когда от разрывов бомб дрожат стены и окна, и до поздней ночи, с каким-то остервенением, колотит по клавишам. Не наблюдают часов не только счастливые, но и несчастные. Как заметила в объявленном убийстве миссис Светтенхем, у меня отсутствовало чувство времени. Когда началась война, половина наших часов вообще встала, а другие спешат, отстают или вовсе не ходят, потому что мы их не заводим. В коротких перерывах есть СКЛ. Это она так называет сосиски, картошку, лук и вяжет. Отличное средство от нервов. Из алкоголя которого терпеть не может, позволяет себе, да и то изредка, бутылку пива. Я так боялась, что меня прервут, мне помешают, вспоминает Агата свою работу над романом «Пять поросят», что в спешке, в каком-то угаре, закончив первую главу, сразу же взялась за последнюю. Я настолько ясно себе представляла, как будет дальше развиваться действие, что мне не терпелось поскорее изложить последовательность событий на бумаге. Дописав роман до конца, я рухнула на кровать и проспала никак не меньше суток. А вот как будет развиваться действие в романе «Тайно оторванной пряжки» 1940 год. Агата долгое время представляла себе плохо, что видно из набросков к роману. Частная жизнь и публичная жизнь. Шантажист. Отличный шанс избавиться от шантажиста — это посадить его в зубоврачебное кресло можно конечно дантиста придумать написать себя а если воспользоваться настоящим дантистом как быть тогда подкупить его или убить этот дантист мягкотелый тип детективный рассказ должен дать ответ на четыре вопроса кто почему когда как Пишут много, лихорадочно, по одному, а то и по два романа в год, а вот интервью по-прежнему давать категорически отказывается, чем настраивает против себя рецензентов и репортеров. Миссис Кристи, что не говорит, а женщина, говорится в статье писатель тайны, вышедшей в авторитетном филадельфийском журнале Сетвиды Ивеннинг Пост в мае 1941 года. Даже ее правовой агент и издатель мало что о ней знают. Ее рукописи поступают в издательство без всяких пояснений и комментариев, столь свойственных большинству авторов. Книги выходят в свет, они пользуются успехом, одни большим, другие меньшим, но об авторе нам в сущности ничего неизвестно. Статья вывела писательница из себя. «Не желаю быть женщиной тайной», — заявила она в письме Максу, но ведь и душой нараспашку не желает быть тоже. И ни под каким видом не хочет уезжать из дома. От настойчивых уговоров Эдмунда Корка и Стивена Гленвилла переехать, пока не кончится война в Канаду, на отрез отказывается. Мне и здесь хорошо. Нет, плохо. В Каир к мужу не пускают. Министерство обороны не выдает журналисткам аккредитацию на Ближний Восток. Кроме того, дают о себе знать, это у нее-то. Перебой с заработком американцы дотошно проверяют, Исправно ли миссис Агата Кристи Мелвин платит налоги, и ее заокеанские гонорары заморожены до лучших времен? «Очень удручена моим финансовым положением», — пишет она Корку. «Какой смысл писать для заработка, если я за свою писанину ничего не получаю?» Агата подумывает даже, не продать ли ей Гриновой. «Мы должны решить», — пишет она мужу. Какой дом Уинтербук или Гринвей нам за собой оставить? Оба нам не потянуть. Лояльный Макс отвечает, что поддержит любое решение, которое примет жена. Но тут перс судьбы, Гринвей, по требованию адмиралтейства, на время передается в распоряжение американского командования. И Агада две недели, как в свое время родители в Эшфилде освобождают комнаты, упаковывают ценные вещи, отдает их на хранение, и делится с мужем своими невзгодами. На что я рассчитывала? Во-первых, что американцы добьются, чтобы в доме было электричество. Не добились. И во-вторых, что теперь, может быть, удастся наконец расстаться со стариком-садовником Ханна Фордом. Не удалось. И своими неоднозначными, но очень нежными чувствами к любимому зеленому дому. Когда все ушли, я вышла из дома, села в саду с видом на реку и вообразила, что ты сидишь рядом. Дом смотрелся прекрасно. Белый-белый и красивый, бесмятежный и отчужденный, как всегда. Красота его отозвалась во мне острой болью. Сегодня я вдруг поняла, что, расставаясь с ним, лично я ничего не теряю. Ведь, как ни странно, я не припомню, чтобы я хоть раз была в нем счастлива мысли о нем меня утомляют, а тут еще это война, и тебя здесь не будет до весны. Мне вспоминаются довоенные времена ты сажаешь магнолии в саду, а я расчищаю тропинку к реке и все же этот дом нельзя назвать несчастливым, я люблю его его не волнует, что чувствуют и думают, находясь в нем люди он хочет одного быть красивым. И мне кажется, я сделала его красивым, подчеркнула его красоту. Гриновый всегда был скорее любовницей, чем женой. Обладать им нелегко, но какая же радость им обладать. Я сидела сегодня вечером в этом доме и думала, это самое замечательное место на свете. Такое чудесное, что дух захватывает. Когда американцы после окончания войны покинут Гринвей, от них останется на стене в гостиной первого этажа полотно во всю стену с изображением стоящих на рейде американских кораблей. Агата эту картину сохранила. Отношения с Розалиндой, и это тоже не может не огорчать, остаются натянутыми. Про свою свадьбу, о чем уже говорилось, дочь сказала Агате лишь в последний момент. Про то, что беременна, сообщила вскользь, между делом. А осенью 1943 года, после долгого молчания, прислала телеграмму из тех, что пишут под копирку знакомым и дальним родственникам. Розалинда Кристи и Хьюберт Причард счастливы сообщить, что 21 сентября 1943 года у них родился сын Мэтью. Новость сногсшибательная, радостная но радость — со слезами на глазах. Агата волнуется за младенца больше дочери. А днем раньше, 20 сентября, в театре «Уимблдон» в Мортоне состоялась премьера «Десяти негритят». И опять радость не в радость. Роман пришлось сильно переделать, ходить на репетиции, обсуждать с актерами их роли, а спектакль в результате получился неахтим. То же самое и со смертью на Ниле. Агата специально ездила в Шотландию, в Данди, где в местном театре пьеса по этому роману игралась перед совершенно равнодушным зрителем и в репертуаре надолго не задержалась. По счастью, Розалинда все же обратилась к матери за поддержкой, и Агата, поселив дочь, внука и няню у себя на Кемпден-Стрит, Приезжала с Лон стрит едва ли не каждый день помогать по хозяйству и по уходу за Мэтью, хотя давалось ей это нелегко. За последние месяцы Агата ей за 50 раздалась, посидела, плохо ходит, распухают ноги. И только-только стала понемногу приходить в себя от навалившихся невзгод и волнений, как случилось непоправимое. В августе 1944 года, когда победа была уже не за горами, Розалинде пришла похоронка. Хьюберт Причард в списках живых не значится. Агата, порывистая, эмоциональная, убивалась больше сдержанной, умеющей скрывать свои чувства дочери. «Ля Роза — это тяжкая потеря», пишет она Максу. «Но держится он потрясающе, ничем не выдает своего горя. Готовит, ухаживает за Мэтью, выгуливает собак». «Действительно, Если Розалинда и плачет, то не в присутствии матери. Агата же дает волю слезам по много раз в день. Хьюберта она не знала, но ей жалко дочь. И возможно, что Агата, как почти 20 лет назад, впала бы в тяжелую депрессию, если бы в ответ на ее письмо мужу «Мой дорогой, как же я устала от войны и несчастий Макс 9 апреля 1945 года не отозвался коротким, торжествующим посланием — состоящим всего из трех слов. Еду домой. Ура!